Неделя тридцать первая. Еще один поцеловался с пылью. Экологичная жизнь. Пожалуйста, не кормите пыльных кроликов. Неизвестный автор. Пыль – естественная часть любого дома. Из чего именно она состоит, зависит от того, есть ли у вас домашние животные, где вы живете, что вы готовите, курите ли вы, какая у вас мебель, какие полы – и еще от множества различных факторов. Пыль может состоять из всего, начиная с отмерших частичек кожи, перхоти животных, пищи и дохлых тараканов, до живых организмов, например, бактерий, грибов и микроскопических членистоногих, которые называются пылевыми клещами. Эти клещи питаются отмершей кожей, а потому часто обитают в матрасах, постельном белье и мягкой мебели. Нет нужды говорить, что пыль не украшает ваш дом. Но эстетические вопросы отступают перед пониманием того, что пыль может вызывать проблемы со здоровьем. Согласно данным Американского общества астмы и аллергии, 20 миллионов американцев страдают аллергией на пылевых клещей, которые с большой долей вероятности являются наиболее распространенной причиной внесезонного проявления аллергических симптомов. Аллергию могут вызывать сами клещи или другие частицы, содержащиеся в пыли, например, перхоть животных, части тел насекомых или споры плесени. Итак, пыль – это грязь и опасность аллергии. Кроме того, нередко в ней содержатся ядовитые химические вещества. Их источником могут быть чистящие средства, мебель, электроника, пластмасса и ткани, а также внешние загрязнения с улицы. В процессе одного из недавних исследований, проведенного институтом Silent Spring, в образцах домашней пыли было обнаружено 65 компонентов, отрицательно влияющих на эндокринную систему, в том числе ингибиторы горения, домашние пестициды и фталаты. Чаще всего в пыли обнаруживаются ингибиторы горения. Их добавляют во многие товары бытовой химии, чтобы сделать свою продукцию менее огнеопасной. При распаде и попадании этих веществ в воздух, которым вы дышите, они могут вызывать различные нарушения, особенно у растущих детей. Согласно выводам рабочей группы по защите окружающей среды, ингибиторы горения могут, в частности, вызывать нарушения формирования репродуктивной системы, связанные с отклонениями в области развития моторики, обучения, памяти и слуха, а также становиться источником поведенческих проблем. Перемена. Разработайте и регулярно внедряйте в жизнь стратегию борьбы с пылью. Путь к успеху. Вы можете многое сделать для того, чтобы уменьшить количество пыли и улучшить качество воздуха в своем доме. Во-первых, необходимо освоить методику правильной и частой уборки. Во-вторых, вы можете бороться с пылью особенно с ядовитой пылью, снизив количество токсичных веществ в доме. Вот несколько советов. Способы уборки. Первое. Пылесос. Частая уборка с помощью пылесоса может сильно повлиять на качество воздуха в вашем доме. Лучше пользоваться пылесосом без мешка с высокоэффективным воздушным фильтром. Такие фильтры Лучше улавливают мелкие частицы, удаляя загрязняющие и аллергенные агенты. Пылесосьте не реже одного раза в неделю, а ковры – два раза в неделю. Почаще меняйте фильтры. Обязательно пылесосьте всю поверхность полов и мягкую мебель. Второе. Твердые напольные покрытия. Уборка с помощью пылесоса, особенно при чистке ковров, Это замечательно, но чтобы свести к минимуму присутствие пыли на твердых напольных покрытиях, используйте влажную уборку. Уборка сухой тряпкой не так эффективна, потому что при этом часть пыли не удаляется, а разносится вокруг. Третье. Боритесь с пылью правильно. Важна не просто уборка как таковая, но и то, как именно вы ее осуществляете. Во-первых, лучше использовать для вытирания пыли тряпку из микрофибры, поскольку она лучше улавливает частицы пыли, чем обычная материя. Избегайте применения синтетических спреев или салфеток с пропиткой. В них могут содержаться токсичные вещества, наличие которых в доме вы хотите избежать. Если у вас нет тряпки из микрофибры и вы не можете найти такую, возьмите влажную, хлопчатобумажную ткань, например, старую майку, поскольку она лучше удаляет пыль, чем сухая. Тщательно вытирайте все поверхности, в том числе рамы картин, зеркала, электроприборы, подоконники, дверные и оконные рамы. Не забывайте протирать полки, и все, что на них стоит. Проводите такую уборку еженедельно. Знаете ли вы, в объеме пыли, который по массе равен скрепке для бумаг, содержится целых 19 тысяч пылевых клещей? Как уменьшить количество пыли? Первое. Обувь. Как уже упоминалось в программе «Недели семь», все принесенное с улицы должно оставаться на улице, снимайте обувь у входной двери. Это поможет уменьшить количество пыли и грязи, которые заносятся внутрь. Второе. Окна и двери. Если у вас на окнах тканевые занавески, стирайте их в горячей воде раз в неделю. Заделывайте трещины и щели в оконных и дверных рамах чтобы в них не задувала пыль с улицы. Третье. Мебель. Старайтесь, чтобы в доме было поменьше обитой тканью мебели и обязательно чистите ее с помощью пылесоса раз в неделю. Четвертое. Постель. Спальня – это приют для пылевых клещей и постельных клопов. Лучший способ не позволять пыли накапливаться в вашей постели – Использовать воздухонепроницаемые пластиковые чехлы для подушек и матрасов, которые не собирают пыль. Обязательно раз в неделю меняйте постельное белье и стирайте его в очень горячей воде 60 градусов по Цельсию. Снимая скрывайте белье, тщательно пылесосьте со всех сторон ее основание и матрас. Пятое. Контроль влажности. полевые клещи процветают в теплых и влажных условиях. Чтобы им жилось не так хорошо, поддерживайте в доме температуру воздуха не выше 21 градуса по Цельсию и влажность не более 50%. Во влажном климате следует постоянно пользоваться осушителями воздуха. Если вы хотите измерить уровень влажности в доме, воспользуйтесь гигрометром. Шестое. Фильтрация воздуха. Во всех нагревательных или охлаждающих системах и устройствах с циркуляцией воздуха рекомендуется использовать высокоэффективные HEPA-фильтры с рейтингом MERV 11-12. Чем выше рейтинг, тем эффективнее фильтр способен задерживать пыль и аллергены. Они удаляют загрязняющие вещества из циркулирующего в них воздуха. Чтобы очистка была наиболее эффективной, почаще меняйте фильтры примерно раз в три месяца. Седьмое. Очистители воздуха. Если вы или кто-то из членов вашей семьи особенно чувствительны к пыли, Удалить 99% раздражающих агентов, в том числе фекалии, пылевых клещей и тараканов, перхоть животных и пыльцу растений, можно с помощью очистителей воздуха, снабженных высокоэффективными фильтрами. Не используйте при этом очистители с технологией озонирования. Восьмое. Мягкие игрушки. Мягкие игрушки такие милые и уютные, но они являются местом скопления и размножения пыли и пылевых клещей. Уберите из дома плюшевые и мягкие, набитые любыми наполнителями игрушки. Замените их такими, которые можно регулярно мыть горячей водой. Знаете ли вы, среднестатистический взрослый человек в день теряет до полутора граммов отмершей кожи. Этого достаточно, чтобы прокормить миллион пылевых клещей. Задание повышенной трудности. Если вы уже делаете все возможное для борьбы с пылью, можете провести в своем доме некоторые изменения, которые сделают его еще более чистым. Первое. Замените мебель. Мебель с тканевой обивкой – замените кожаной, металлической или деревянной. Чтобы сидеть было мягче, используйте диванные подушки или моющиеся чехлы. Вначале надевайте на подушки антибактериальные чехлы, а уже потом обычные наволочки. Второе. Окна. Если у вас на окнах висят занавески, замените их жалюзи или деревянными ставнями. Они собирают гораздо меньше пыли, чем обычные портьеры. Третье. Смените полы. Уберите ковровое покрытие и замените его деревом, плиткой, мрамором или другим камнем. В твердых напольных покрытиях пыли трудно накопиться. Чтобы в доме было теплее, разложите небольшие моющиеся коврики и регулярно стирайте их в горячей воде. Четвертое. Строительные работы. Собираясь делать в доме ремонт или вносить изменения в дизайн интерьера, всегда, насколько это возможно, старайтесь пилить, строгать и сверлить на улице. Поддерживайте чистоту в процессе ремонта, а закончив работу, быстро и тщательно проведите окончательную уборку, чтобы не допустить накопления пыли. Пятое. Новый дом. Если вы находитесь в поисках нового дома, не забывайте о пыли. Обращайте внимание на то, чтобы дом был хорошо изолирован, ведь так вы сможете защититься от внешней пыли и токсинов. Выбирайте дом с полами из твердого дерева или другого твердого материала. Ищите новые системы обогрева и охлаждения. Используйте высокоэффективные воздушные фильтры.